Джон г р и ш е м информатор Глава первая спутниковое радио передавало мягкий джаз. Это был компромисс. Лэйси, хозяйка Тойоты Приус и радиоприемника, терпеть не могла рэп, а Хьюго, и ее пассажир, также люто ненавидел с о в р е м е н н ы е кантри. Им не удалось достичь согласия ни по спортивным программам, ни по общедоступным радиоканалам, Ни по золотым хитам, ни по взрослой комедии, ни по BBC, не говоря фолк-блюграсс, CNN, опере, с о т н и других станций. Она отчаялась, он устал. Оба признали себя побежденными и сошлись на мягком джазе. Мягкий, чтобы не мешать долгому и глубокому сну Хьюго. Мягкий, потому что Лэйси вообще-то не была любительницей джаза. Взаимная уступка, одна из многих, годами поддерживавших их тандем. Он спал, она вела машину, и оба были довольны. До большой рецессии комиссия по проверке действий судей пользовалась небольшим парком, принадлежавших штату белых четырехдверных хонд, с маленьким пробегом. Но урезание бюджета поставило на них крест. Теперь Лэйси, Хьюго и всем бесчисленным должностным лицам Флориды полагалось ездить по служебным делам на собственных машинах. Компенсация за милю пробега составляла 50 центов. Хьюго, отец четверых детей, отягощенный неподъемной закладной, ездил на древнем Бронко, на котором едва дотягивал до офиса. Для дальней дороги этот Редван никак не подходил. Потому он сейчас и спал. Лейси наслаждалась покоем. Большинство дел она разбирала самостоятельно, так поступали и ее коллеги. Урезание бюджета повлекло сокращение сотрудников. В КПДС удержалось всего шесть человек, ну, семь. И это на весь штат с двадцатью миллионами жителей, с т ы с я ч е судей и шестьюстами судами, разбиравшими в год по полмиллиона дел. Лэйси благодарила судьбу за то, что почти все судьи штата были честными и работящими приверженцами принципов законности и равенства. Но даже те немногие, кто грешил продажностью, обеспечивали ей пятисяти ч а с о в у ю рабочую неделю. Она тронула рычаг сигнала поворотника, свернула с трассы и стала притормаживать. Как только машина остановилась, с Хьюга как рукой сняла сон. Можно было подумать, что он ни на секунду не переставал бодрствовать. «Где мы?» — спросил он. «Почти на месте. Осталось двадцать минут. Как раз успеешь перевернуться на правый бок и похрапеть в окно». «Извини, я храпел». «Ты всегда храпишь, если верить твоей жене». «В своё оправдание скажу, что в три утра я ещё не спал, потому что укачивал её последнее произведение. Кажется, это девочка». Не подскажешь, как ее зовут? Жену или дочку? Очень смешно. Очаровательная и вечно беременная Верна знала о своем муже все и почти ничего не утаивала. Ее призванием было сбивать с него спесь. Задачка не из легких. В прошлой жизни в средней школе Хьюго был футбольной звездой. Потом высоко котировался в команде Флорида Стейт, где сразу обошёл всех остальных игроков. Три с половиной игры он не жалел себя, восхищая болельщиков, пока его не унесли на носилках со сплющенным шейным позвонком. Он поклялся, что вернётся на поле, но его мать твёрдо сказала «нет». Хьюго с почётным дипломом закончил школу и поступил на юридический факультет. былая слава быстро меркла что не м е ш а л о ему члену символической сборной сша гордо задирать нос слаб человек двадцать минут говоришь буркнул он хочешь дольше могу оставить тебя в машине не глуша мотор весь день продрыхнешь хюго повернулся на правый бок закрыл глаза и сказал хочу нового напарника здравая мысль но есть проблема н а такого, как ты, больше никто не согласится». «Нового, и чтоб машина побольше». «Зато этот гибрид пробегает пятьдесят миль на одном г а л о н е Хьюго ещё поворчал и затих. Но ненадолго. После нового приступа возни в кресле и нечленораздельного мычания он сел прямо, протёр глаза и спросил. «Что это мы слушаем?» Этот разговор был у нас давным-давно, еще на выезде из Талахасси, прежде чем ты впал в спячку. Помнится, я вызывался сесть за руль. Ну да, с одним открытым глазом. Благодарю покорно, как Пиппин. Та да, еще плакса. Обычно, как учит меня обширный опыт, у плаченного рожденного есть причина. Хочет есть, пить, сменить пеленки, на ручки к маме, ну мало ли чего. «Но это не такая. Это вопит просто так, ради чистого удовольствия. Ты не знаешь, чего лишаешься». «Вспомни, мне уже дважды предоставлялась честь укачивать Пиппин». «Помню. Благослови тебя, Бог. А как насчет сегодняшнего вечера?» «Только с в и с н и Она у вас уже четвертая. Вы что, противники предохранения?» «Начинаются мои любимые разговорчики». «Раз мы этого коснулись, как с половой жизнью у тебя самой?» «Извиняюсь, мой прокол». Лэйси исполнилось 36 лет, она была очень привлекательна, и о её личной жизни с любопытством шептался весь офис. Они ехали на восток, к Атлантическому океану. До Сент-Агастина оставалось 8 миль. Лэйси выключила радио. «Ты здесь уже бывала?» поинтересовался х ь ю г а б ы л о дело пару лет назад. Провели с приятелем недельку у друга в кондоминиуме». «Сплошной секс». «Опять ты за свое. У тебя что, все мысли ниже пояса?» «Ну, если подумать, то придется дать утвердительный ответ. Войди в мое положение. Пиппин только месяц, а это значит, что у нас с Верной уже месяца три не было нормальных отношений». Есть подозрение, что она отказала мне на несколько недель раньше положенного срока. Хотя это спорный вопрос. Как невелико желание вернуться назад и наверстать, никак не выходит. Так что в моем углу ринга царят сумятицы и смятения. Не уверен, что с ней происходит то же самое. Три малыша и новорожденный младенец плохо с о в м е щ а е т с я с интимом. «Все это н е в е д о м о е мне материи». Милю-другую Хьюго пытался смотреть на дорогу, но потом веки отяжелели, и он снова стал клевать носом. Лэйси покосилась на него и улыбнулась. За девять лет службы в комиссии у них с Хьюго набралась дюжина совместных дел. У них получалось работать рука об руку. Они друг другу доверяли, и оба знали, что о любой его попытке взбрыкнуть — Пока что таковых не отмечалось. Будет немедленно доложено Верне. С Хьюга Лейси работала, а с Верной сплетничала и совершала покупки. Сент-Агастин считался старейшим городом Америки. Это здесь высадился и начал исследовать новый материк Понсе-де-Леон. Город с богатой историей, излюбленный туристами. Был усеян историческими зданиями и древними дубами, заросшими бородатым мхом. Уже на подъезде к нему движение замедлилось из-за тормозивших перед достопримечательностями туристических автобусов. Впереди, по правую руку, над городом возвышался кафедральный собор. В памяти Лейси все это было очень свежо. Неделя со старым другом получилась катастрофической. хотя сам Сент-Агастин вспоминался с тёплым чувством. Вместе с катастрофой. Одной из многих. «И кто этот загадочный анонимный источник, с которым у нас здесь встреча?» — спросил Хьюго, ещё раз протирая глаза. Он больше не собирался засыпать. «Пока не знаю. Откликается на Рэнди». Не напомнишь, зачем нам понадобилась тайная встреча с человеком, скрывающимся за кличкой и еще не подававшим официальной жалобы на кого-то из самых наших уважаемых судей? Не могу объяснить. Просто я три раза беседовала с ним по телефону, и он показался довольно серьезным малым. Отлично. Когда ты в последний раз говорила со стороной истца, не показавшейся воплощением серьезности? «Доверься мне, ладно? Майкл велел ехать, мы поехали». Майклом звали директора КПДС, их босса. «Ну, конечно. А что там за предполагаемое неэтичное поведение?» «По словам Рэнди, это что-то крупное». «Никогда таком не слыхал». Они свернули на Кинг-стрит и поползли с черепашьей скоростью в сторону центра. Была середина июля, все еще высокий сезон на севере Флориды. Туристы в шортах и сандалиях бродили по тротуарам без видимой цели. Лэйси припарковалась на боковой улице, и они влились в толпу. Засев в кафе, они убили полчаса на листании глянцевых брошюр агентств недвижимости. В полдень, как им было сказано, они нашли ресторан-гриль «Лука» и попросили столик на троих – Заказав чай со льдом, они стали ждать. Прошло полчаса, Рэнди не появлялся, и они заказали сэндвичи плюс жареную картошку для Хьюго и фрукты для Лэйси. Ели они так неторопливо, как только могли, и не сводили глаз с двери. Как юристы, они высоко ценили время, но как раз следователи научились терпение. Эти две роли часто вступали в конфликт. В два часа дня они сдались и вернулись к машине, раскалившейся хуже сауны. Стоило Лэйси повернуть ключ зажигания, как ожил ее мобильный. Звонили с неизвестного номера. Она схватила телефон. «Да?» «Я просил вас приехать одной», — сказал мужской голос. Это был Рэнди. «Что ж, вы вправе недоумевать. Мы как будто должны были встретиться в полдень для ланча». Пауза, потом голос ответил — «Жду вас на городской пристани для яхт. Это в конце Кинг-стрит, в трёх кварталах. Пусть ваш знакомый где-нибудь погуляет, а мы поболтаем». «Послушайте, Рэнди, я не коп и не сильна в разных шпионских штучках. Мы встретимся, поздороваемся и всё такое, но если я через минуту не услышу вашего настоящего имени, то уйду». «Логично». Лэсси нажала на отбой и п р о б о р м о т а л а логично. У пристани для яхт кишели прогулочные суденышки, отплывали и швартовались рыбаки. На длинном понтоне шумела толпа туристов. Ресторанчик с открытой верандой над водой делал тройную выручку. Экипажи арендных яхт драили палубы и наводили блеск для завтрашних клиентов. Лэйси шла по центральному пирсу, высматривая человека, которого никогда прежде не встречала. Впереди, рядом с бензопомпой, стоял стареющий пляжный завсегдатый. Увидев ее, он неуверенно помахал рукой и кивнул. Лэйси тоже кивнула и не стал замедлять шаг. Ему было лет шестьдесят, на обильную седую шевелюру была нахлобучена Панама. Шорты, сандалии, кричащая рубаха в цветочек, типичный бронзовый загар, затвердевшая морщинистая кожа человека, злоупотребляющего солнцем. Авиаторские темные очки. Улыбаясь, он шагнул ей навстречу. «Вы, наверное, Лэйси Штольц?» Она ответила на его рукопожатие. «Да, это мое имя. А ваше?» «Меня зовут Рэмси Микс». «Рад познакомиться». «Я тоже. Мы договаривались встретиться в полдень». «Прошу прощения, не лады со шлёпкой». Микс показал на большую моторную яхту, покачивавшуюся на краю пирса. Не самую длинную в гавани, но всё равно впечатляющую. «Может, перейдём на неё? Там и поговорим». «На борту?» «Ну да. Там можно будет пообщаться с глазу на глаз». уединиться на яхте с совершенно незнакомым человеком? Это показалось ей неважной идеей, и Лэйси заколебалась. Не дожидаясь ее ответа, Микс спросил. «Кто тот чернокожий парень?» Он смотрел в сторону Кинг-стрит. Оглянувшись, Лэйси увидела Хьюго, прикинувшегося членом шествовавшей к причалам группы туристов. «Мой коллега», — ответила она. «Вроде телохранители». «Мне телохранитель ни к чему, мистер Микс. Мы не вооружены, хотя мой друг может за пару секунд макнуть вас в воду». «Будем надеяться, что этого не понадобится. Я пришел с миром». «Рада это слышать. Я согласна на яхту, только если она не снимется с якоря. Запустите мотор, нашей в с т р е ч и конец». «Логично». Лэйси прошла следом за ним по пирсу, мимо парусных яхт, месяцами, судя по их виду, не выходивших в море. Его яхта была без лишних затей наречена конспиратором. Микс перешел на борт и подал ей руку. На палубе под брезентовым козырьком стоял деревянный столик и четыре складных стула. «Добро пожаловать», — сказал он, указывая туда. «Присаживайтесь». Лэйси первым делом огляделась и, оставшись стоять, спросила. «Мы одни?» «Вообще-то не совсем. Здесь моя подруга, ее зовут Карлита. Хотите, познакомлю?» «Только если она имеет значение для вашей истории?» «Не имеет». Микс смотрел на причал, на Хьюга, опершегося на ограду и махавшего им рукой, словно хотевшего сказать «я все вижу». Помахав ему в ответ, Микс спросил, «Можно задать вам вопрос?» «Задавайте», — разрешила Лэйси. «Верно ли будет предположить, что сказанное мною вам будет немедленно передано мистеру Хэтчу?» «Он мой коллега. Мы вместе работаем над некоторыми делами. Может, этим тоже займемся вдвоем. Откуда вы знаете его фамилию?» «Представьте, у меня есть компьютер. Я заходил на ваш сайт. Комиссии стоило бы его обновить». «Знаю. Бюджет не позволяет». Фамилия звучит смутно знакомой. «Он какое-то время блистал в футбольной команде Флорида Стейт». «Может, поэтому. Хотя сам я болельщик Гейтер». Эти слова Лэйси не стал комментировать, ее раздражала типичная для южан склонность фанатично болеть за команды колледжей. «Итак, от него ничего не укроется?» — напомнил Микс свой вопрос. «Ничего». «Ну так зовите его сюда, вам обоим пора свяжиться».